Глава сорок Подарок. Вену. На автомате колю парням препараты. «У Тарханова днюха сегодня!» Требовательно смотрит на меня Шмелев. «Я знаю, Ром. отважу взгляд. А мы не отмечаем. Знаете почему?» «Догадываюсь». Он выходит, я проверяю телефон. «Слов мой лев больше не желает». Ни извинения, ни поздравления не читает. «Все, закончились, наконец-то!» — выглядывает за дверь Люба. «Люба, мне до вечера уехать надо. Отпустишь?» «Отпускаю тебя, дочь моя, до утра!» «Без фееричной ночи это не поздравление, я считаю». «Господи, да о чем ты? Он не отвечает мне даже». «Приезжай, Анна Турель». «Красиво опускайся на колени, выразительно смотри в глаза и...» «Люба!» со возмущением смотрю на нее. «Он с родителями живет». «Ну, дверь заприте». «Нет, с ней невозможно это обсуждать. Один секс на уме». До встречи с Бессо есть еще несколько часов. Забираю из ювелирной мастерской цепочку Марата с кулоном. Он ее там потерял в песке. Порвалась во время драки. Потом готовлю дома торт для моего котенка. Я не знаю, примет ли он его, но ничего более теплого и личного я в подарок придумать не могу. И готовлю самый сложный и самый вкусный дамские пальчики. Начиняю каждый пальчик творожным кремом, пропитываю сметаной, украшаю шоколадной крошкой, глазированной клубникой Не хочет меня видеть. Я была права, да. Но я так за него боялась. Я и сейчас боюсь. Но ты сделаешь это, Ростовская. Параллельно убеждаю я себя. Ты придешь, поздороваешься с его родителями, попросишь передать. И если они решат сказать тебе пару ласковых, молча выслушаешь, но торт отдашь. Упаковываю в красивую кондитерскую коробочку с прозрачным окошком. Бессо звонит. «Ты не передумала ехать?» «Нет, конечно. Я могу и без тебя. Нет, я хочу участвовать в этом разговоре, чтобы у него не было сомнений. Тогда через час в больнице». Надеваю свое самое красивое летнее платье, золотистые босоножки на каблуке, длинные серьги, подчеркиваю шею. Парфюм. А вдруг мы увидимся? Красивую женщину простить легче, да? Долго смотрю на себя в зеркало. Ищу по привычке асимметрию лица, но ее практически нет. Делаю пару штрихов, чтобы подчеркнуть черты и скрыть мелочи, которые замечаю только я. Я немного зациклена, наверное, на этом, и не только на этом. У меня много незаживших ранений в душе. Я не хотела их перекладывать на Марата, но так вышло. И, наверное, я готова с ним про себя проговорить какие-то вещи, если он захочет, конечно. Забираю тортик с собой. Больница совсем рядом. Я снимала квартиру поближе. Полгода туда, как на работу. Поднимаюсь сразу в отделение травматологии. Какая там палата? Одиннадцатая. А я лежала в седьмой. Заглядываю. Рустам загипсованным плечом. Это перелом ключицы и ребра. Вроде мелочь, но вещь мучительная. А вот на лице травмы посерьезнее. Челюсть зафиксирована. Говорите, есть не сможет еще очень долго. Я не злорадствую, нет. У меня все сжимается от воспоминания, каково это. Пальцы начинают дрожать. В палате еще трое мужчин, нервно здороваясь, ловя взглядом глаза Бессо. «Алена Максимовна», — представляет меня он. «А это Сергей Иванович, адвокат Рустама. И Лев Русланович Тарханов». О, шевелю губами, не зная, куда деть глаза. Как неожиданно. «Здравствуйте», — заикаюсь я, поправляя волосы. Чувствую, как меня зондируют взгляды мужчин. «Собственно», — продолжает Бесо, — «будет иск от вас, будут два встречных от нас. Один — от Алены за события прошлого года». Я поспешно киваю, подтверждая, глядя в глаза Рустаму. «Второй — от Тархановых. Я, как представитель школы, в обоих буду выступать на стороне истцов». «Вы заинтересованное лицо, Бесарен Давидович». Вы делитесь с братом наследство? Может быть, но есть свидетели помимо меня. Рискнете раздуть скандал? Он и вам, Бессарион Давидович, не на руку. Пострадает репутация школы. Не на руку, да. Поэтому наши иски до сих пор не в суде, но будут там, если. Я думаю, нам эту ситуацию надо решить по любовно. Недовольно улыбается адвокат. Компенсация на лечение и моральный ущерб. «Лечение покроет страховка, если мы обозначим травмы как результат спортивного спарринга», — давяще вклинивается Лев Русланович. «С нашей стороны тоже». «Про моральный ущерб рекомендую тему закрыть», — бросает на меня хмурый взгляд. «За моральный ущерб тут только девушка предъявить может. Вы оплатили его ей, надеюсь?» «Естественно». Мужчины обсуждают детали. Я кашусь на отца Марата. Копия. Только лет на двадцать старше. И в голосе столько знакомых нот. Только интонации прохладнее, спокойнее. Таким будет мой лев. Бесо выводит меня за дверь. Ну что ты так нервничаешь? Обмахиваю лицо пальцами. Душно там. Все, поезжай домой. Бесо, кусаю губы. Дай мне адрес Марата, пожалуйста. Не могу. «Бесо!» – распахиваю глаза. «Он мне такого разрешения не давал. Решай проблему без адреса». Растерянно хлопаю ресницами. «Первый раз в жизни хочется треснуть бесу!» «Бесо, зайди!» – приглашает его обратно Лев Русланович. «Ну и что делать?» Спускаюсь на крыльцо больницы. «Можно, конечно, вернуться на базу. Бесята быстро мне сдадут все явки и пароли про Марата». Но это долго. А у меня торт. Крем на такой жаре потечет. Из дверей выходит отец Марата. И, набрав побольше воздуха, я решаюсь. Лев Русланович. Догоняю его возле машины. Останавливается. Вы не могли бы передать Марату от меня торт и поздравления? Нет, не мог бы. Открывает мне дверь машины, указывая рукой внутрь. Но ты можешь сама. Ну что вы, делаю шаг назад. Марат не приглашал меня. Это неудобно. Неудобно в день рождения без любимой девушки в стенку пялиться. Чувствую, как краснею. И хочется провалиться сквозь землю. Лев Русланович терпеливо держит дверь, еще раз настойчиво указывая мне рукой внутрь. Там мой котенок грустит. Эта мысль придает решительности. Присаживаюсь в машину. Язык не имеет. Разговор я точно поддержать не смогу. Но я же хотела увидеть Марата. Вот, пожалуйста. Мы едем в машине. Мои пальцы беспокойно обрисовывают бантик на коробочке. Марат учится на твоем факультете, я правильно понимаю? Правильно. Хочется закрыть ладонью глаза. Мне словно 14, а не 24. Самооценка и уверенность в себе на моем личном термометре уходят в минус. Прекрасно. Что? Есть большие шансы, что доучится. Ничего, что я, на ты. Ничего. И здоровьем его ты занимаешься? Это просто аттракцион по проваливанию сквозь землю. Я сглатываю, удовлетворенно кивает. «Там надо немного депрессию подкрутить, что-то сломалось». «Это я виновата», — кусая губы. «Разберетесь». Останавливает машину возле коттеджа, заводит меня в дом. «Здравствуйте», — смотрю в глаза его жене, выходящей нам навстречу. Она внимательно вглядывается в меня. «Алена», — лаконично представляет меня ей Лев Русланович. «Алена?» — распахивает она глаза. «Вау, красавица!» «Спасибо!» — опускаю взгляд. Лев Русланович, обнимая жену, показывает на лестнице. Он немного упрямый. «Ты на него не обижайся, если что!» Первая дверь слева. «Господи, да я извиняться вообще-то приехала!» «Красота всегда побеждает!» — подмигивает незаметно мне мама Марата. «Мне бы ваша уверенность!» Спасибо вам. Спасибо, не отделаешься, улыбаются. Мы претендуем на свои порции торта. А, вспоминаю я про торт, растерянно протягиваю. Конечно. Ты подари сначала. Точно. Я так на предзащите не волновалась. Медленно поднимаюсь по лестнице.